Глава 48. Искупление. Две недели покоя становятся необходимой передышкой. Часть моего времени занимает учеба, часть мелкие безобидные хобби. Я редко покидаю дом и наслаждаюсь возможностью находиться в комнате целые дни напролет. Однако во всем этом ленивом течении моих будней неизменно присутствует Айден. Мы проводим вместе большую часть времени официально ради большей безопасности, а, по правде говоря, просто потому, что хотим». Безмятежность сменяется нарастающей тревожностью. И к концу недели приходят вести о судебном заседании на Джинхо. Ублюдка должны вот-вот посадить в тюрьму. Папа выехал еще рано утром, и встретиться мы должны уже возле здания суда. По пути туда я нервничаю, хоть и пытаюсь думать о чем-то постороннем и расслабляющем. Но когда мы оказываемся на шоссе и набираем скорость, я осознаю, что моя тревога вызвана не только предстоящим судом. Растерянно моргаю, оценивая свое состояние, и прихожу к выводу, что мне мучительно жутко от того, что машиной управляю не я. Когда закрываю глаза, на меня волной обрушиваются воспоминания об аварии, в которой погиб Клиффорд. Все встает на свои места. Я пытаюсь сфокусироваться на мыслях о чем то приятном, но не могу заглушить воспоминания и боль. Не могу даже открыть глаза, зажмурив их так, словно это спасет от возможного повторения того жуткого сценария. Вдруг я слышу тихий голос Айдена. Все в порядке?» Возвращаюсь из Омата обратно в реальность. Телохранитель опускает ладонь мне на колено, не придавая этому особого значения. В последнее время подобные прикосновения происходят между нами так часто, что он, наверное, даже привык. А у меня спирает дыхание, как в первый раз. Просто страшно, что может произойти что-то подобное, как с Клиффордом. Вздохнув, я потираю лицо ладонями. Понимаю, что это глупо. Джинху арестован, но у отца тоже могут быть свои враги, и в общем. Меня вдруг накрыло. Не знаю, это просто очень жутко. Айден долго молчит. Ладонь телохранителя покоится на моем бедре. Большой палец поглаживает кожу в утешающей ласки. Он слегка сбавляет скорость и перестраивается в крайний правый ряд. До съезда к Сиэтлу остается всего ничего. Телохранитель ведет машину одной рукой. Я наблюдаю за тем, как его пальцы выпрямляются, а рука прокручивает руль при мягком повороте. «Ты доверяешь мне?» Айден скользит по мне быстрым взглядом и возвращает внимание на дорогу. «Разве это не очевидно?» «Ответ нужен не мне, а тебе». Обдумываю его слова и, наконец, понимаю, что имелось в виду. «Если я правда доверяю Айдену...» Мне придется побороться со всеми страхами. Он не допустит ничего из того, что они нашёптывают. По крайней мере, эта вера — все, что у меня есть. Суд запоминается мне сплошной смазанной пеленой. Во время невыносимо долгого заседания я лишь изредка смотрю в сторону подсудимого. Он тих, покорен, сломлен. Уже не тот самоуверенный парень, горящий злобой и жаждой восстановить справедливость. Теперь он — тень с кругами под глазами, осунувшимся лицом и пустым взглядом. Безвольный, измотанный, лишенный того топлива из смеси мести и боли, которым он подпитывался с тех самых пор, как потерял мать. Я не испытываю жалости, смотря на этого человека. Ни капли. Но знаю, что есть люди, которым больно из-за него». Двумя днями позже происходит то, о чем я боялась мечтать, но во что отчаянно верила всем сердцем. Я успеваю задремать, устроившись на садовых качелях с книгой в руках. Гудок крупной машины возвращает меня в реальность и готова поклясться, что внедорожник Джексона прямо сейчас стоит за воротами. Айден ловит книгу, когда я вскакиваю и быстрым шагом направляюсь в сторону звука. Охранник с сомнением оборачивается назад, где с крыльца спускается один из телохранителей. «Откройте ворота. Это ко мне. Прошу я». Пока охранник спешит к пульту управления, я тщетно пытаюсь унять волнение. После пары мгновений массивные створки ворот с мягким гудением отъезжают в стороны. Джексон мигает фарами и медленно въезжает на территорию. Я перестаю дышать, поскольку первым делом обнаруживаю даже не самого парня за рулем, а пассажира, сидящего рядом с ним. Софи. Софи, мать ее, Роу, выходит из машины и лихо улыбается. Я бросаюсь навстречу и прыгаю на подругу с безумными объятиями. Откуда-то с задних сидений внедорожника истошно орёт попугай. «К черту их всех!» Софи смеётся и плачет одновременно. «Я вернулась домой. На меня хватило на несколько дней. Наверное, дело в сравнении, но на меня накатило так сильно, как никогда. Короче, я взяла кредитку тети. Понятия не имею, что дальше. Возможно, они обратятся в полицию, поэтому какое-то время придется меня вам прятать». «Ты что?» Снова пищу я одно и то же, во все глаза уставившись на подругу. Серьезно? Джексон пожимает ладонь Айдена в знак приветствия и с улыбкой поворачивается к нам. Почему-то мне кажется, что эту историю Софи он знает даже больше, чем я. У Джексона есть все причины, чтобы больше других гордиться ее решением. Несколько лет назад он сделал ровно то же самое. Сорвался с места, когда градус внутреннего кипения достиг предела. Но в отличие от Софи, Джексон не знал, куда ему податься и нашёл своё место уже после того, как покинул дом. У моей подруги сложилось наоборот. Она нашла нечто, ради чего рискнула пойти на самый безумный шаг в своей жизни. И что-то мне подсказывает, наш горячий мексиканец играет тут не последнюю роль. Я смеюсь, ничего не объясняя этим двоим. И хоть вижу, что за улыбками Софи таится тяжесть неизвестности и сомнений, «Я все никак не могу отделаться от желания просто затискать подругу на месте от переполняющих чувств. Какая же она молодец! Я больше, чем просто уверена, что у этой кудрявой ракеты все обязательно получится». И уж точно намереваясь приложить к этому руку. Джексон постукивает костяшками пальцев по капоту своего внедорожника. «В общем-то, мы приехали за вами». Помедлив, он неловко добавляет. «Садитесь, есть новости. Хочу сказать сразу всем, а там и отпразднуем». «Ты что, закончил волокиту с документами?» Я приподнимаю бровь в сомнении. Пх, если бы. Но там кое-что круче». Я поглядываю на Софи, но она искренне пожимает плечами. «Даже не знаю, пугает меня это или радует», — бормочу я, садясь в машину. «С ребятами мы встречаемся в пригороде, рядом со стоянкой, которую иногда используем в качестве импровизированной гоночной трассы. Когда мы усаживаемся за столиком местной забегаловки, Джексон достает из рюкзака сложенные листы бумаги. Ребята так увлечены расспросами Софи, что даже не обращают внимания на все остальное. Джексон отгоняет их от девушки, как наглых голубей» а потом, встав во главе стола, заявляет. «Можно считать, мы выиграли эту жизнь». Лиам первой замечает бумаги и начинает крутить их, не понимая, с какой надо начать читать. Лео, просматривая один из листов, неуверенно бормочет. «Акт купли-продажи тир... территориального участка». «Артур Мэйджерсон?» — вопит Лиам почти шепотом он тут же поднимает ошарашенный взгляд на меня. «В смысле?» «Да ладно!» Похоже, даже до Софи понимание дошло быстрее, чем до меня. «Твой отец выкупил мастерскую и прилегающую территорию», наконец поясняет Джексон. «Услышанные слова громом ракочут в моей голове, и я мысленно повторяю их снова и снова, пытаясь осознать их правдивость». «Насколько я понял...» «Он выиграл тендер, заплатив намного выше рыночной стоимости. Теперь это частная собственность». «Откуда ты вообще эти бумажки достал?» Вмешивается Ноа. «Он единственный, помимо Айдена, кто может сейчас мыслить без эмоций». «Их положили в почтовый ящик на въезде». Джексон роется в кармане без рукавки и протягивает мне маленький листок. «А это, как я понимаю, тебе». «Почтовый ящик?» — слышу я недоуменный голос Лиама. «У нас есть почтовый ящик?» «Да, у тех ворот, которые мы не используем». «Я теряю нить их разговора, когда разворачиваю записку и узнаю почерк отца». «Гадаю, планировал ли ты хоть когда-нибудь рассказать мне обо всем этом? Так или иначе, теперь ваша ужасная заброшка принадлежит только вам. Развлекайтесь!» «По скриптум. Пожалуйста, будь осторожна, дочка». «Папа все знает. Все мои побеги в мастерскую. Она сама. Как давно это не является секретом? Внезапно мне становится до боли стыдно за то, что я не рассказала отцу все, что должна была. Папа скрывал от меня свой опасный бизнес, а я — почти все, что представляла собой моя жизнь. Почему-то теперь мне кажется, что наши проступки — Равноценны. А еще остро понимаю, что у нас была одна и та же причина для молчания страх. Я быстро тру глаза и прячу записку в чехол телефона. Не могу поверить, что больше нашей мастерской ничего не угрожает. Раздается резкий хлопок. Одновременно происходят две вещи. Айден мягко опускает ладонь мне на плечо, унимая мой испуг, а Джексон поднимает в воздух бутылку шампанского. Софи первая реагирует на его инициативу и раздает всем стаканчики. «Я чувствую тяжесть ладони Айдана на своем плече. Слышу смех ребят, вижу огоньки в их глазах. Вижу Джексона и читаю неуверенную надежду на лучшее в его взгляде. Вижу Софи, которая снова чувствует себя живой, яркой и настоящей. Впервые мне кажется, что все, через что мы прошли, стоило того». «Домой мы возвращаемся поздно. Моё внимание привлекает свет, горящий в северной гостиной. Заглянув туда, я обнаруживаю папу, сидящего в кресле возле книжных стеллажей. Никогда еще не видела его с книгой в руках. Отец листает страницы огромного атласа, и я обнаруживаю, что это детское издание энциклопедии о космосе. Заметив мой удивленный взгляд, папа немного улыбается». Вспомнил тут про эту вещь. Лет десять назад купил ее для тебя, отправил почтой, но посылку вернули, потому что адресат отказался от получения. Хороший атлас, кстати. Банальный, но красивый. Пусть, наконец, до тебя доберется. Папа отдает мне увесистый атлас, и я тут же теряю среди его страниц полных ярких и качественных изображений. Пульсары, нейтронные звезды, линии магнитных полей и гамма излучения а на другом развороте, полностью черном заголовок нового раздела, тонущего в ореоле красноватого сияния. черные дыры, бывшие нейтронные звезды. Мне вдруг становится до безумия обидно за то, что эта книга так и не попала ко мне десять лет назад. Она была бы моей любимой. Я закрываю «Атлас», чтобы не позволить ему поглотить меня на долгие часы. Сейчас есть кое-что поважнее. Спасибо, пап. Когда я выпускаю эти слова, в груди становится ощутимо легче. В них вкладываю не только благодарность за забытую книгу, но и за все, что отец сделал для меня в последнее время. Папа снова немного улыбается и поднимается с кресла. Он обнимает меня, а я, осторожно уронив атлас на кресло, не менее крепко стискиваю его в ответ. «Тебя что-то тревожит?» — бормочу я, уткнувшись лицом в его рубашку. «Ерунда», — отвечает папа со вздохом, а потом, помолчав, вдруг произносит. «Ну, если хочешь, расскажу». «Хочу». «Тогда пойдем перекусим». Когда мы устраиваемся в обеденном зале, папа заказывает у нашего повара горячие бутерброды. Такое простое домашнее блюдо — как раз то, что нужно сейчас. Вдруг отец приподнимает голову и тихо произносит. «Айден, присядь с нами». Телохранитель, выйдя из тени, занимает место рядом со мной. Все это настораживает». Если папа считает, что в разговоре есть необходимость в присутствии Айдена, дело может быть серьезным. «Помните презентацию моего проекта. Меня обжигает стыд, когда я вспоминаю свой позор во время презентации. Недавно мы закончили уже третью проверку программы экзоскелета». Папа тяжело вздыхает. Ведущий программист обнаружил, что кто-то специально изменил часть программного кода. То, что произошло с тобой, Шел, не было приступом. Экзоскелет был настроен неправильно. Я вспоминаю, как эта штуковина подключалась ко мне и легко представляю, какое влияние она могла оказать. В программном коде были сбои, которые привели к перегрузке канала передачи. В итоге скелет получал слишком много ложных команд, и хорошо, что не исполнял их, потому что сработали аварийные системы. Но он начал передавать столько же обратных сигналов, поэтому получилось так, как получилось. И вы установили все это только сейчас? Голос Айдана Мрачен. К сожалению, да. Папа прикрывает глаза и потирает переносицу. «Во время презентации никто не увидел ошибку в командах? Все произошло за секунды. Да и что там можно было увидеть? На мониторах все выглядело как проявление приступа Шел. Никто поначалу не думал, что началось все со сбоя в самом экзоскелете». «Кто мог это сделать?» «Я нервно сглатываю». Отец устало потирает лицо ладонями. «Я гадаю, как давно он не отдыхает, охваченный изучением этой проблемы». «Понятия не имею. Не вижу причин, по которым кто-либо мог подтолкнуть этот проект к провалу. Компания делала на него огромные ставки. Конфликтов в коллективе не было. Удачный выпуск «Армстринг» выгоден всем». «Какое-то время мы молчим». Ненадолго отвлекаемся на бутерброды, и даже Айден по настойчивой просьбе папы принимается за еду. Мы все погружены в глубокие раздумья. Спустя время, вытерев рот салфеткой, папа вздыхает. «Ну, в любом случае, еще есть время исправить программу». «Разве есть какой-то додлайн?» дедлайн, уточняет Айден. «Да. Нам удалось запросить новую презентацию. Она будет в конце октября». Если успеем все исправить, будет шанс воскресить весь проект и продвинуть его дальше. И крыса все еще может быть где-то рядом. Скорее продолжает, чем спрашивает Айден. Мистер Мейджерсон, вам стоит увезти скелет в другое место, туда, где никто не станет искать. Папа удивленно вскидывает голову. О чем ты? Если перевезете скелет но при этом не отмените презентацию и будете к ней готовиться. Тому, кто все это затеял, вы спутаете все планы. Начнется стрессовая ситуация. Вы растормошите этот змеиный клубок. Этот человек потеряет весь контроль над ситуацией и, скорее всего, проявит себя. Никто ведь не знает, что вы обнаружили те ошибки. Отец в задумчивости почесывает подбородок. «Это может сработать». Но у меня нет ни одного подходящего места. «Мастерская», — тихо произношу я. На меня устремляются две пары глаз. Несмотря ни на папу, ни на Айдена, я с тяжестью в груди произношу. Про нее точно никто не знает. Я позвоню ребятам, они помогут спрятать скелет внутри и уедут оттуда на всякий случай. «Ты уверена?» — тихо уточняет папа. Я поднимаю на него взгляд. «Нет. Вообще нет. Но пока что это единственный вариант. На первое время сойдет. В глазах отца сияет благодарность и растроганность. «Мы же одна команда». Я ободряюще улыбаюсь и скрываю, что изнутри меня сжигает тревога.